расскажу я вам повесть минувших времен о бродячем певце от богов одарен по краям чужеальним он странству и пел и везде прославлял свой родимый предел там он пел не умолкнут ручьев в голоса там траву целовать не устанет коса но лишь вдвое пышнее вырастает трава и стада не объедешь ни в месяц ни в два Там склоняются ветви под грузом плодов, Нету в мире прекраснее наших садов, А за ними горят городов огоньки, И дробят их спокойные воды реки, Отражение бросая в пучины небес, Вы нигде не найдете подобных чудес. Принимали его у степного костра, И на склонах хребтов, где кочуют ветра, И у берега моря, где тучи и мгла, и в пустынях жарою спаленных дотла и в избушке лесной и под сводом дворца всюду рады заезжего слушать певца видно силу особую небо дает тем кто в сердце чужбины о доме поет много лет в одиночку торил он свой путь и однажды надумал домой извернуть что же дома он в ужасе смотрит вокруг кровостойный пастбищный вытоптан лук за чужими стадами не видно земли у причалов чужие стоят корабли незнакомые дети играют в садах незнакомые песни слышны в городах даже храмы и те изменили свой вид а на троне отцов и на земец сидит оттого то друзья пуще всякой заразы мы с тех давних времен опасаемся с глаза ибо вот как оукну с эхо похвал что он родине в дальнем краю просточал глава первая остров закатных вершин отгорел закат и полная луна облила лес зеленоватым мертвным серебром такой лес вное называли красным стеной стояли высокие сосны медноствольным тыном венчая каменистый креш береговой обрыв берега между ними и привеччным обрывом лежал ровный лук днем по нему гулял теплый ветер волнуя густую траву и головки по северному мелких но от этого еще более ярких цветов теперь стояла глубокая ночь дремали сомкнув лепестки дневные цветы затих непоседливый ветерок и лунное серебро как бы старило год покрывая каждую сосновую хвоинку каждую ворсинку травяных стеббли чуть ли не инем лес спал Ему снились люди, никогда не бывавшие в здешнем краю. Некто, наделенный тонкими чувствами и зрячей душой, на самой грани слуха мог бы уловить детский смех. Две девочки-близняшки и третья, помладше, бежали сквозь густой малинник по тропке, утоптанной их босыми ногами. Ручьи колокольчиком извинили в ответ, сбегая со скал. дети спешили к зреющим ягодам и за ними присматривала большая собака другой пес суровый охранник лежал растянувшись на залитом пред вечерним солнцем крыльце возле его морды в каком то вершке от страшенных клыков играл с кусочочка меха маленькийтрцветный котенок лесу выснилась женщина вышедшая из дома эта женщина была прекрасна потому что ее любили она вытирала руки вытым полотенцем и звала уживать мужчину коловшего дрова на заднем дворе видение счастье дрожало и колеблось в тихом ночном воздухе над пустой поляны сон заповедных кулижек который может быть станет вещим а может быть и не станет та или в лунных лучах обрывки слов разговора веселого смеха лес ждал может раньше здесь в самом деле повсюду росли большие деревья но теперь от них не осталось даже воспоминаний не догневали между скалами обломки рухнувших стволов не пытались расти корявые от рождения изродрванные последыши все было мертво ни травы ни мха ни даже лишайника а под ногами влажно чавкала глина перемешанная со щебнем ничьи корешки не сплачивали ее воедино превращая в живую и гостеприимную землю так наверное выглядели бесприютные пустоши из поднего мира где вечно зябли души неправедных и бесчестных людей волкодав шел в впередд вернее прыгал с камня на камень и думал о том что если уж хозяйки суди было угодно завести его в подобное место значит он это чем то заслужил склон от лога поднимался вверх давая возможность все шире видеть позади берег море и ставшую совсем крохотнуюсадку в узком заливчике огромные волны обломки перворотных скал выглядели так словно их ничто не тревожило с самого началау времен балкода все пытался представить их себе одетыми в нарядные покровым х и ягодных кустарничков пытался мысленно посадить на них березы и сосны проникшие корнями в трещины камня ведь шумели же здесь раньше зеленые ветви хлопотали над гнездами птицы звериные мамки учили уму разума малышей теперь в это очень трудно было поверить жизнь чье царство некогда представлялось вечным и нерушимым на поверку оказалась хрупкой и мимолетной сгинула и как отроду не бывало ее а все из за ледяных великанов которые, не сумев почему-то заполонить южный край острова, пробрались сюда под землей. Ткни в любом месте лопатой, и, пройдя два-три вершка, лезь и удариться в лед. Вот потому-то, хотя в иных странах южнее уже налилось силой красное лето, здесь, казалось, зиму сменила сразу поздняя осень, не сулившая тепла впереди, лишь ее одну такую же зиму. подобное волкадав видел года назад по пути в самоцветные горы дорога по которой двигался караван торговца рабами забиралась выше и выше и постепенно пропали сначала деревья потом кусты и наконец вообще всякая зелень остались мертвые осыпи и голые скалы а по северным склонам залегли глетающие пятна вечной зимы и точно так же как здесь высились впереди медленно приближаясь три снеговых пика три зуба готовые безучастно дробить и перемалывать судьбы нет конечно закатные вершины были совсем не похожи на те горы чье изображение волкодав даны не носил на груди но ничего не поделаешь чувство возвращения поселилось в душе сразу и прочно хотя и без спроссу прошлое ломилось из темноты стучалась в дверь ключ от которой был давно казалось бы выброшен голоса памяти до того властно требовали внимания что мешали сосредоточиться на настоящем едва ли волкадав мог себе это нынче позволить ждите три дня наставлял своих людей венитар когда они с волкадавом уходили на остров «Никто не должен следовать за нами или искать нас, если ни он, ни я не вернемся. Длиннобородый храм, собравший у себя всех моих предков, сумеет рассудить справедливо. Если возвратится в Вен, отвезите его, куда он пожелает. Потом выберите себе нового кунса, и пусть он ведет вас, как ему сердце подскажет». и с этими словами молодой вождь повернулся спиной к кораблю чтобы больше не оборачиваться и зашагал вперед оставив семь десятков сирот молча смотреть вслед сигваны никак не напутствовали венитара хотя понимали что более могут не увидеть его у шапта харрута не понаслышке было известно каков боец волкодав Больше полусотни мужчин стояли в полной тишине. Эту безмолвие стоило любой прощальной песни или напутных молитв. Волкодав ощущал его так, как человек ощущает пропасть у себя за спиной. Они с винитаром не обременяли себя никакой ношей, кроме оружия. До старого двора Кунса на северном берегу острова было всего около суток пешего хода. конечно, не напрямик, а изрядной петлей в обход гор. Насколько успел понять Волкодав, восточные склоны считались гораздо более отлогими и сулили меньше препятствий, чем западные, состоявшие из сплошных отвесных обрывов. Поэтому он весьма удивился, заметив, что, удалившись от моря, винитар начал уверенно забирать к западу. вен даже подумал что вождь должно быть не слишком надеялся на безоговорочное послушание своих молодцов и хотел в любом случае избавиться от непрошеной свиты он все же спросил ты хочешь обойти горы запада ответ венитара застал его совершенно врасплох там жила моя бабушка сказал кунс я хочу посмотреть не осталось ли чего от ее дома волкадав некоторое время молчал об отце венитара носившим прозвище людоед он в своей жизни думал гораздо чаще и пристальнонее чем ему то хотелось бы порой он пытался представить себе мать венитара и бесплодно силился решить на кого из родителей молодой кунз был больше похож но бабушка Как не смешно, в первый миг его даже изумило, что Венитар упомянул о бабушке. Хотя, если подумать, у кого из людей ее не было? Как гласила венская поговорка, кто бабки, не внук. Он подумал еще и в конце концов проговорил. Я не всех ваших успел запомнить, когда вы у нас поселились. Аптахара вот встретил потом. годы спустя и не узнал ни в лицо ни по имени слух он этого не сказал потому что не об абтахаре шла речь ее там и не было ответил венитар она была стара и ждала смерти она отказалась ехать на берег волкадав подумал о по норе куда согласно темным преданиям в голодные годы добровольно уходили сигванские старики а родня почему-то не хватала их за руки. Потом он вспомнил своего прадеда, которого застал больным стариком, уже не поднимавшимся с постели. Болезнь, разом отнявшая половину тела, застигла вроде бы крепкого еще прадедушку далеко в лесу, на охоте. Старик сразу понял, что произошло, и не стал даже посылать собаку за помощью, решился ждать смерти. Но не тут-то было. нашел его чужой человек молодой кузнец межамир снегирь даже еще не помышлявший ни о каком жениховстве он и познакомился то с серыми псами когда принес к ним старика и с рук на руки передал ясноглазе внучки так новой жизнью обернулась посрамленная смерть с вотовством кузнеца с рождением деток волгодав снова подумал о седовласых сегванах, шагавших в небытие понора. Вообразил черную зиму, наступившую вслед за чахоточным летом сродни нынешнему. Вообразил последние связки сушеных тресковых голов на прокопченных стропилах и тощих детей, у которых те старики невольно забирали кусок. «Не суди!» — учила венская мудрость. «Не суди!» — соседа! пока не проходил хоть полдня в его спогах но как наверное похожи были голодные дети закатных лишин на тех что рылись в отвалах руды возле подъездных трактов рудника и бегали с тачками высыпая породу в обитый медью желоб аргила не говори что тебя нет ты есть хотя все не так что могло быть между ними общего да те и другие обречены были смерти но одни умирали дома зная что для них сделали все что только могли а другие по злой воли чужих и равнодушных людей и опять нет не так где есть люди там есть и добро и самопожертвования и любовь даже в такой иконной вчине зла как самоцветные горы волкадав помнил старшие рабы порою заботились о мальчишках точно о собственных сыновях прикованный на цепь рудокоп погибая в забоях и не имея возможности выбраться успел вышвырнуть наружу подростка и сам волкодав именовавшийся все годы с щенком ни почем не выжил бы если б его запоротого не оберегали не подкармливали двое взрослых невольников один из которых добровольно приблизил свою смерть чтобы дать ему щенку зыбку и возможность уцелеть алкадав понял это лишь годы спустя прощай брат и ты прощай брат венитар кажется по своему истолковал хмулое молчание венно удивительно было что ему вообще понадобилось его истолковывать Но он сказал я хотел убедить ее ехать или тоже остаться когда отходил корабль я сидел под мачтой привязанной склон по которому поднимались двое мужчин представлял собой собственно сплошную гвозду грязевое болото почему то не утекавшие вниз вот что получается когда откуда либо уходит жизнь и оставляет на земле на мертвелую гниющую рану в таких ранахводятся черви да здесь даже черви давно уже вымерли от бескорницы плоть сгнела совсем рассыпалась прахом приходилось все время смотреть под ноги чтобы не вывернулся из под спога камешек затаишейся в глине да не привел упасть окончательно мора из грязи мало походило все нынешнее на тот поединок на вершине залитого солнцем лугового холма, под льющуюся с небес песенку жаворонка, как мечтала снег да и нетару. Каким станет Божий суд, предназначенный положить конец их свенном вражде? Неужели они станут топтаться в мерзкой грязи или по колено в талом снегу, даже не имея возможности порадовать небеса красотой воинского мастерства? А, впрочем, то сказал, будто подвиг и справедливость должны непременно являть еще и красоту. Молодой кунс покосился на Волкодава, шедшего рядом. Ему показалось, кровный враг размышлял примерно о том же, и он спросил ему, — Что хмуришься, Вен? Волкодав честно ответил. Самоцветные горы вспомнил. Там поблизости места были уж очень похожие. Венитар отметил про себя, что Вен говорил ровным голосом и дышал тоже ровно, не слишком запыхавшись на длинном подъеме по скользкой вязкой длине, грозящей стянуть с ног сапоги. Это было хорошо. Значит, совсем оправился от последствий Ханамерова зелья. Значит, в грязи или не в грязи, а будет-таки между ними. Настоящий Божий суд. Равный поединок. и победит в нем тот с кем правда богов а не тот кто лучше ел накануне они выбрались на самый верх склона впереди открылось то что на родине волкадава называлось залавком ровным плоским местом на склоне холма пригодным для огородничества и жилья здесь венитар вдруг остановился словно наретев на стену балкадав сделал еще несколько шагов потом обернулся посмотреть что случилось предводителю морской дружины было в полной мере присущее умение держать при себе свои чувства и не дрогнув принимать всякое известие будь оно умопомрачительно радостным или сокрушительно горьким но знать выруби себя хоть из гранита а и гранит растопит Возвращение после долгой разлуки домой. Лицо у винитара сейчас было, как у человека, который, отправляясь в дальний поход, оставил свою мать крепкой женщиной в зрелом цвету, полновластной хозяйкой семьи, и много лет представлял ее себе такой, а вернувшись, застал высохшую старуху, угасшую ее телом и разумом. балкадав понял мертвый склон все таки не лишил винитару прямых последних надежд куз предполагал что то увидеть здесь наверху что же балкадав огляделся обширный из за лавок был таким же мокрым грязным и бесприютным как и оставшийся позади склон всюду сколько хватал глаз громоздились точно такие же груды скальных обломков а на расстоянии нескольких поприщ начинался снеговой бок ближней горы к середине своей залавок заметно понижался и разжиженная глина натекла туда сущим бельмом густым как сметана и ровным как озеро замерзшие в безветренную погоду веннитар заметил взгляд волкадава и криво усмехнулся раньше мы называли это место одонь талх Звездной долиной. Здесь снеговые воды, с гор выходили из-под земли множеством уродников, и в ясной ночи долина казалась продолжением звездного неба. Он мог бы добавить, что на О-Донь-Талх, обители хрустальных ключей, никогда не пасся ничей скот. Здесь давали клятвы влюбленные. Сюда приходили и спрашивать благословения и люди, чувствовавшие в себе дар стихотворцев. наверное волкодав выслушав согласился бы скунцам что так тому и следовало быть и вероятно даже припомнил бы незабвенную глор кил майсах под небесную долину звенящихручьев не зря называвшуюся священной и заповедной ибо едва не сделавшись с полем великой битвы двух непримиримых племен послужила она их чудесному примирению чем не безявного вмешательства слышен но венитар ничего не рассказал не довелось на плечо волкадав уж шлепнулся вернувшийся мышь и принялся отаптаться недовольно повхыркивая вен мельком посмотрел на него и спросил итара кто теперь живет на твоем острове значит и ты заметил что за нами увязался шамарган ответил кунс Не знаю уж, как он увлезнул от моих людей. А зачем ему понадобилось за нами следовать, и знать того не хочу. Поймаю и...» Он стал прикидывать про себя, что надлежало сделать с бесстыдным ослушником, не уважившим приказа. Но волкодав покачал головой. «Не о нем речь. Их много, и мысли у них не самые дружелюбные». От косатки их с винитаром отделяло целое утро весьма упорной ходьбы. Отсюда корабль нельзя было даже увидеть, не то что рассчитывать на подмогу. С таким же успехом косатка могла бы находиться вовсе у другого берега моря. Венитар не стал затравленно озираться, выискивая врага, лишь спросил, усмехаясь углом рта. — Об их мыслях тоже твой зверек тебе рассказал? — Нет, сам чувствую. — Раньше? задумчиво проговорил венитар ты насколько я тебя помню ответил бы как нибудь так может и рассказал изменился ты кровник волкодав хмыкнул может и изменился они почти весело переглянулись и снова зашагали вперед обходя мертвенно синеватый глиняный наплыв поглотивший чудо звездной долины и неоткуда было знать им а жаль узнав оба от души посмеялись бы что далеко за морем измеренным и преодоленным касакой посреди континента называемого шосе тайном хорошо знакомым обоим избранный ученик хономерх боролся с весьма сходными трудностями разве что в раскисшие грязи скользили не его ноги в сапогах а копыта коня он не был бы избранным учеником предводителем тинвиленского жречества близнецов если бы не умел принимать решение а потом вызывать к жизни задуманное напряжением духовных и плотских сил давая бытие небывалому постановив самолично осмотреть языческую кумирню внушавшую столь недолжные чувства почтения иным собратьям по вере ханоер не мешкой долго велел единственному оставшему со здоровым кромешнику собрать припасы и десяток надежных людей и двинулся на заоблачный кряж он всегда был легок на подъем его караван ничем не напоминал нищий поезд горцев и тигулов отбывший туда же несколькими седьммицами ранее то ты поездом так едва ли заслуживал называться так несколько мохнатых лошадок с вьюками и одна под седлом для старца крой мало и пеши дикари со своими собаками